Глава 4. Это я в связи со своим ружьем вспомнил. Стрелять, не стрелять. Я посмотрел на часы. Я наконец-то приучил себя оставлять свой безумный коллекционный потек Филипп в банковской ячейке и купил вполне приличные и ничего не весящие часы Радо. Их не жалко будет потерять, утопить или отдать уличному грабителю. Светящийся циферблат показывал 20 минут четвертого. До положенного часа, с момента последнего приема стимулирующего средства, оставалось пять минут. Но я, тем не менее, открутил пробку фляжки. Не надо действительно быть занудой. Я не успел завинтить колпачок, как в темноте передо мной вдруг появился едва заметный лучик света. Появился и тут же пропал как если бы кто-то остановился на машине вдалеке и сразу выключил фары, или шел в полутьме по дорожке и на секунду посветил себе под ноги фонариком. Я убрал с колени полы Анниного пальто, прекрасно служившего свою службу, и поставил винчестер на изготовку между ног. Покосившаяся дверь погреба слегка ограничивала видимость. Я отодвинул ее ногой, впустив в поле зрения кривую яблоньку и забор, за которым начинался участок марет. Луна, из желтой превратившаяся в белую и потерявшая половину своего размера, тем не менее позволяла различить каждую штакетину. Их было не двое, как я предполагал, а трое. Они шли, крадучись, на мягких лапах. Большой уверенности в их действиях не наблюдалось. Проходя вдоль забора, а потом и у калитки, они дважды переглянулись. Профессионалы просчитывают все заранее, роли у них расписаны, и каждый знает, что, как и когда ему делать. А эти как будто проверяли друг друга, мол, ты готов? А ты? Делаем, как договаривались? Похоже, любители. А у меня ведь третий заряд был уже вполне убойным. Главным, похоже, был высокий, крепкий парень, одетый в куртку с поднятым воротником. Он просунул руку поверх калитки, отодвинул засов и вступил на участок. Не знаю, какие у них в Эстонии законы, но в штате Нью-Йорк в него уже можно было стрелять на поражение. Отличительной приметой второго, длинного и худого, была бейсболка, надетая козырьком назад. Третий был плотным, если не сказать толстым. В руке у него было ружье. Оружие прикрытия или на этот раз ребята не шутили. Я опустился на колено и осторожно вытянулся во всю длину. Трава была сырой от росы и по осеннему холодной. Я упер приклад Винчестера к плечу. Мушку мне было видно плохо, но я знал, что с такого расстояния я в любом случае не промахнусь. Ребята явно не собирались подвесить за хвост очередной белый трупик. Худой остался у крыльца, и в руке у него появилась бейсбольная бита, которую он, видимо, нес под курткой. Двое других подошли к окну гостиной. Крепкий привстал на цыпочки и аккуратно попробовал толкнуть внутрь створку окна. Рама подалась. Я видел это по проехавшему в стекле отражению Луны. Толстый приставил ружье к стене дома и сплел пальцы ступенькой. Крепкий вложил туда ногу и, цепляясь за плечи толстяка, начал выпрямляться. Мы выстрелили одновременно. Я целился в задницу толстяку. Анна со своей позиции в доме могла попасть крепуше только в грудь. Чем она зарядила свой карабин, я не знал, только парень отлетел в сторону и рухнул на клумбу георгинов. Я вскочил и бросился к ночным посетителям. Держась за цевье, я быстрым движением перезарядил винчестер, хотя стрелять уже не рассчитывал. В замешательстве, в котором оказались нападавшие, они вряд ли могли оказать отпор. Так я думал. Напрасно. Здоровяк, прокатившись по земле, тут же вскочил. Видимо, Анна все же стреляла мелкой дробью. В пылу сражения на такие раны не обращают внимания а толстяк уже схватил прислоненное к стене ружье и наставлял на меня. Полковник разведки успела выстрелить первый. Толстяк взвизгнул, дуло ружья задралось кверху, и выстрел пришелся в воздух. По звуку стало ясно, что его заряд был не дробовым, пулевым. Крепыш был уже в шаге от меня. В руках у него ничего не было, но драться он умел. Я увернулся от него в последний момент, и, пропустив мимо себя, Прикладом ударил его в спину. Как Некрасов того немца пронеслось у меня в голове. Парень упал. Я подскочил к нему и вдавил дуло Винчестера между его лопаток. «Шевельнешься, стреляю», — по-английски сказал я. «Почему по-английски? Может, надо было по-русски?» Я не успел решить для себя, как было бы лучше. Сзади что-то обрушилось на мою голову, и я свалился на траву рядом с поверженным врагом. Мне понадобилось несколько секунд, пока остальной стержень, закоротивший полушарие моего мозга, не перестал искрить. Добивать меня противники не стали, они вообще сменили тактику. Главным маневром стало отступление. Получивший заряд в грудь здоровяк и целый, но очень худой парень в бейсболке тащили толстяка, едва перебиравшего ногами. А у него всего-то было с пару десятков дробин в заднице и ляжках. Отступление было, если и не беспорядочным, то очень поспешным. Мой винчестер лежал в мокрой траве рядом. Я подхватил его и поспешил вслед за парнями, которые уже бочком выбирались из калитки на дорогу. Анна выбежала на крыльцо и вскинула свой карабин. Но парни, шумно дыша, ковыляли вдоль забора, поросшего кустами, и силуэты их были неразличимы. Где-то совсем рядом раздался рев запущенного двигателя. Вспыхнули фары, и к дому поехала невидимая мне из-за кустов машина. Когда я выскочил из-за калитки, парни уже заталкивали толстяка на заднее сиденье. Я вскинул ружье и выстрелил в правую, левую от меня, фару. Второй заряд тоже был из мелкой дроби. Стекло подернулось рябью, однако фара продолжала светить. Я передернул затвор и выстрелил по ней снова. Теперь фара погасла. Анна, присоединившаяся ко мне сзади, полумерами себя затруднять не стала. Она выстрелила в ветровое стекло. Впрочем, без видимого урона для последнего. Я уже стрелял во вторую фару, но машина в тот момент резко дала задний ход и понеслась, истерически визжа двигателем и виляя по узкой дорожке. Я бросился за ней, но меня остановил звук выстрела. Пуля взрыла землю в паре шагов спереди, следующая пронеслась левее. Анна толкнула меня в канаву и, падая, сама придавила сверху. Автомобиль приткнулся задом к какому-то заезду на участок, развернулся и с ревом начал удаляться. Одинокая фара выхватила из темноты светлый забор и пропала за поворотом. Анна слезла с меня и теперь протягивала руку, чтобы помочь подняться. Я скрестил ноги и рывком встал сам. «На их машине теперь далеко не уедешь. «Не без гордости за нас обоих», — сказала Анна. Я отряхнул землю с ее стеганого пальто и принялся стягивать шеи шарфы с шеи шарф из собачьей шерсти. Я думаю, их машина ждет где-нибудь в паре километров отсюда. На такие дела на своей не ездят. В соседних домах стал зажигаться свет, и я предпочел проскользнуть в дом. Я слышал, как Марет что-то прокричала со своего крыльца — Глупо, когда вокруг тебя говорят, а ты не понимаешь ни слова. Впрочем, одно слово я понял — полиция. Сколько у меня было времени, чтобы исчезнуть? Минут пять-десять, если в поселке имелся свой полицейский участок. Анна, не выпуская ружья из рук, быстро вошла в прихожую и закрыла за собой дверь. У меня в конце коридора люк в подвал. Почему-то прошипела она. "Доставьте «Да вы пальто, может, вам там до утра сидеть придется». Анна схватила меня за руку и потащила по коридору, покрытому деревенской дорожкой из цветных полосок. Она откинула край дорожки ногой, обнажая крышку люка. — Лезьте скорее, — скомандовала она. — А что вы им скажете? Она улыбнулась. Ей все это нравилось. — Собирайтесь меня инструктировать? Я стал спускаться по узкой лесенке. Щелкнул выключатель, и висящая под потолком лампочка осветила узкую бетонную гробницу, заваленную пыльным хламом. Мне кажется, я узнала одного из парней, сказала Анна, прежде чем закрыть люк. Во взгляде ее было полное самообладание. Того в бейсболке. Похоже, это сын человека, у которого я купила дом.